Глава 12 Вот вкратце и все. Не стоит драматизировать и глазеть на меня, разинув рот. Закончив рассказ, Элизабет откидывается на спинку низкого стула. В течение минуты слышен только писк кардиомонитора. «А алмазы?» — спрашивает Ибрагим, приподнимаясь на больничной кровати. «Да?» — кивает Элизабет. «Алмазы на двадцать миллионов?» Подхватывает Рон, который ни разу не шелохнулся, пока говорила Элизабет, а теперь расхаживает от стены к стене. Джойс привезла ему из дома смену белья, и он послушно переоделся в туалете для людей с ограниченными возможностями, хотя и в старом вполне мог бы продержаться еще денек. «Да», — закатывает глаза Элизабет. «Еще риторические вопросы есть?» Ибрагим, Джойс и Рон переглядываются. «Он ваш бывший муж?» — спрашивает Ибрагим. «Да, муж», — отвечает Элизабет. «Не хочу никого обидеть, но это начинает надоедать. Есть вопросы, на которые я еще не ответила?» «И мы его увидим?» — интересуется Рон. «Воплоти?» «Увы, да», — говорит Элизабет. Рон с Ибрагимом ошарашенно качают головами. Элизабет оборачивается к Джойс. «Джойс, ты одна молчишь. Тебя не интересуют алмазы и бывшие мужья, мафия, колумбийцы?» Джойс ерзает на стуле. «Ну, я многое могла бы сказать по этому поводу, и мне тоже не терпится познакомиться с Дугласом. Готова поспорить, он красавчик». «Ведь красавчик?» «Даже слишком», — отвечает Элизабет. «Если ты меня понимаешь». «Очень даже понимаю», — соглашается Джойс. «Яснее некуда». «Но не так красив, как Стефан», — добавляет Элизабет. «Со Стефаном никто не сравнится», — соглашается Джойс. «Честно говоря, слушая вас, я все думала о ногтях Поппи». «Наконец-то все объяснилось!» «Да, я заметила, когда это до тебя дошло», — кивает Элизабет. В палату входит сиделка, чтобы налить Ибрагиму воды в кувшин, и друзья замолкают, благодарно кивая ей. Она выходит. «С общепринятой точки зрения я тоже красив», — заявляет Ибрагим. «Сейчас не очень-то», — ворчит Рон. «Значит, тебе нужно, чтобы мы за ним присматривали?» — спрашивает Джойс. «Как телохранители?» «Ну, какие телохранители, Джойс?» — возражает Элизабет. «Мы же охраняем его тело», — замечает Рон. «Ладно, Рон, можете называть себя телохранителями, если угодно». Рон кивает. «Да, мне это нравится». «Ну вот». «Приглашение вручены», — подводит черту под разговором Элизабет. «Если заняты, не приходите». «Я мог бы найти время», — говорит Рон. «Работа оплачивается?» «В некотором роде», — отвечает Элизабет. «Дуглас с Поппи обещали предоставить нам информацию на Райана Бэйрда». «Райан берд повторяет Рон. «Тот мальчишка, что отобрал у Ибрагима телефон» подсказывает Джойс. «О, — отзывается Ибрагим, — Райан Бэйрт, — повторяет Рон, — Райан Бэйрт. «Я... Мне не нравится, что у него появилась фамилия, — подает голос Ибрагим. Зная фамилию, труднее притворяться, будто ничего этого не произошло. Я не... Извините, не соображу, как это объяснить» я понимаю отвечает элизабет не беспокойся мы сами этим займемся месть это то что нужно говорит рон отлупить засадить за решетку все что есть в запасе у элизабет вообще то я не верю в месть говорит ибрагим знаю тихо отзывается джойс ну а я верю заявляет рон и я тоже поддерживает Элизабет. «Так что, боюсь, вопрос решен. А теперь давайте договоримся больше не произносить это имя». В палате становится тихо. Ибрагим откидывается на подушку и чуть заметно морщится. «Как вы полагаете, что Дуглас сделал с алмазами?» спрашивает он. «Понятия не имею», отвечает Элизабет. «Но было бы ли попытно это выяснить». «Давайте разыщем их и продадим», — предлагает Рон. «О, да!» — радуется Джойс. 20 миллионов на четверых!» «Что нам известно о Мартине Ломаксе?» — интересуется Ибрагим. «Очень немногое», — отвечает Элизабет. «Но чтобы защитить Дугласа, придется узнать побольше». «Вечером мы с Роном посидим за айпадом», — говорит Ибрагим. «Пошарим в сети». «Ты опять остаешься, Рон?» спрашивает Джойс. «Ну да, еще на ночку, пожалуй. Пофлиртую с сестрами. Они заварят мне хорошего чая». «Привезу тебе еще трусов», обещает Джойс. «Честное слово, без надобности», отвечает Рон.